Глава 15. Приманка. У нас пополнение, удивился Ирк, когда мы поднялись на борт Эсминца. Да, прихватил одного хмурого типа, который много знает. Ему не помешает побыть в одиночестве и подумать над своим поведением. Заприте его в отдельной каюте, где он не наделает глупостей, а заодно установите видео наблюдение. Конечно, я мог сделать это и сам, но пришло время распределять обязанности. Если я взялся бы быть лидером, черновая работа должна выполняться остальными членами команды. Ни Ирик, ни Эра, ни стали спорить и послушно выполнили приказ. Элиадору тоже хватило ума не сопротивляться и покорно удалиться в заключение. Вызовите Шрама. Думаю, ему полезно узнать, что замышляют корпораты. Я надеялсяслить эту информацию императорам не из любви к императору, и даже не из ненависти к корпоратам. Для меня это были две стороны конфликта, со своими интересами. Обе одинаково поведут себя, если им что-то от меня понадобится, и даже не моргнут, если придётся опуститься до кровопролития. Но мне нужно добраться до Бершанова и правящей верхушки домината, чтобы получить нужную информацию о родителях и Кручевском, а заодно попытаться обставить всё так, чтобы меня оставили в покое. Да, это будет непросто. Но забиться в нору и ждать, когда за мной придут, так же совершенно неразумно. Придется надавать по рукам тем, кто с жадностью протянул их к моему горлу». «Ник, тишина!» — отозвался Ирок, когда попытка связаться с кораблем шрама провалилась. «То ли они отключили модуль связи, то ли...» Парень не договорил, но я отлично понимал, что он имеет в виду. Эта мысль первая появилась в моем сознании, когда на корабле шрама не ответили. «Продолжай вызывать их!» А я пока займусь построением маршрута. А куда нам податься? Рвануть на Исминцы в систему Таури? И что я там буду делать? Если верить буду, там находится замаскированная и хорошо охраняемая база корпоратов. Если они не боятся появления флота имперцев, то что говорить о единственном Исминце, на котором даже экипажа нет в том количестве, чтобы полноценно вести боевые действия? Да, наша надежда это скорость и незаметность, а также уверенность в собственных силах. Нет, я не был безумцем, у меня был план, который должен сработать. Я надеялся передать информацию Шраму, чтобы тот вышел на связь с генералом Конрадом. Но тут есть загвоздка. Если данные о базе корпоратов на Таури пойдут от меня, сломается вся система, ведь имперцы делают вид, что я сбежал, и они ищут меня, а я должен делать вид, что убегаю. Кому нужен этот цирк? Я не совсем понимаю, но уверен, что раскрываться пока не стоит. Пусть даже у императора думают, что я остаюсь в неведении. Но как слить информацию, если шрам исчез и приходится рассчитывать только на свои силы? Наследить, чтобы императоры меня заметили и знали, куда я направляюсь, готов поспорить, они потянутся за мной, и тогда база корпоратов перестанет быть тайной. В планах всё было просто, а на деле Где найти имперцев на окраине галактики? В эту дыру даже патрульные сминцы редко заглядывают. Не то что полноценный флот. Хотя, есть у меня идея, как привлечь внимание этих ребят. Ирак, есть поблизости хоть одна населённая планета, где находится имперский блокпост. Мицина, в созвездии Ины. Нам до неё пару дней пути. Ближе только шахтёрские орбитальные станции, базы контрабандистов и прочих сомнительных личностей. которых имперский флот до поры до времени предпочитает не замечать. Отлично, Мецина подойдёт. Давай сначала заглянем туда. Зачем лишний раз светиться? с недоверием произнёс парень. Как минимум, нам нужно пополнить запасы провизии, потому что они у нас почти на нуле. Да и засветиться не помешает. Есть у меня один план, который я изложу немного позже. До самой Мецины нас никто не трогал. Разношёрстные пираты предпочитали не связываться с кораблём сильной корпорации, которая могла из мести стереть в порошок целую звёздную систему, и только при стыковке к орбитальной станции у нас запросили данные. Простите, господин Савин, но вы не числитесь в списках корпорации Юникорн, которой принадлежит этот космический корабль, невозмутимо произнёс диспетчер, когда я назвал свои настоящие данные. Надо же, Как быстро корпорация забыла о том, сколько хорошего я для неё сделал. Хорошо, я не числюсь, а вот он точно в списках, причём не последний человек в корпорации. Я подвёл к переговорному устройству Буда, и тот невозмутимо отправил свои данные. Да, приходилось играть по-крупному и светить нашего пленника. Если корпораты уже ищут его, теперь они наверняка будут знать, где искать. Ведь данные о посещении законопослушных орбитальных станций доступны не только властям. Корпораты имеют право получать доступ к информации, которая касается своих сотрудников. Где бы мы ни были, в любой точке галактики они могут подать запрос и узнать, где в последнее время появляется человек. Именно поэтому вдвойне удивительно, что меня вытурили из корпорации. Я бы держал до последнего хотя бы по этой причине. хотя за определенную плату те же диспетчеры с радостью сольют информацию, что некий Ник Савин появлялся на их орбитальной станции. «Добро пожаловать на орбитальную станцию Медсины!» Дежурным тоном пробубнил диспетчер и отключился. «Неужели он не увидел напротив моей фамилии пометку розыска? Или нарочно?» — не подал вида. «Тогда я восхищаюсь самообладанием этого парня. Ладно, довольно впечатляться. Пора делать то, ради чего я здесь. Буду под арест остальным за приборы!» Прогревайте двигатели и будьте готовы вылетать в любой момент. Сэр Желязяка, за мной. Выбравшись с корабля и почувствовав присутствие родного дроида, я невольно проникся ностальгией. Сколько же дел мы провернули с этой кучкой металлического хлама, который я привязался как к настоящему другу. И попробуй сказать, что у дроида нет души. Сейчас бы, как в былые времена, отправиться на задание. Собственно именно этим я и занимался. Правда раньше корпорация озвучивала мне цели, а теперь я их ставлю себе сам. Расту. Невольно ухмыльнулся со своей последней мыслью и поймал на себе удивлённый взгляд прохожего космического волка. Неужели узнал? Чего это ты улыбнешься? огрызнулся он, восприняв мою улыбку как насмешку над собой. Нет, это никуда не годится. Портовая драка слишком мелкий масштаб, и потом я сюда прибыл совсем не для этого. Вспомнил одну историю, которая приключилась со мной точно в таком же месте, спокойно ответил я, не желая рушить свои планы. Подскажи, где здесь можно перекусить нормальной еды? Если гость орбитальной станции желает получить достойную еду, это автоматически означает, что у него есть деньги, а это сигнал для нечистых на руку дельцов. Иногда за такими залётными гостями начинается настоящая охота. Но не в этот раз. Кажется, мой новый знакомый оказался обычным инженером с одного из кораблей, которые курсируют по месту. Потому как махнул рукой себе за спину и произнёс совершенно спокойно: "На первой спирали станция и социальная столовая. За определённую плату можно неплохо перекусить. Но если хочется чего получше, загляни на третью спираль к Войчику. У него готовят так, что ты и корабль свой заложишь, чтобы заглянуть туда снова". Благодарю, широко улыбнулся я и направился туда, где должна располагаться забегаловка Войчика. Конечно, меня интересовала организация, которая принадлежит империи, ведь именно там нужно шуметь, чтобы поскорее обратить на себя внимание. Саваться в управу себе дороже. Даже наших общих сил не хватит, чтобы справиться с местным вооружённым гарнизоном. А обычная столовая сдадится, но сначала я должен засветиться и привлечь к себе внимание, и потом не помешало бы узнать, что происходит вокруг. За время моих скитаний Я выпал из реальности и совершенно не в курсе, что сейчас творится в галактике. Пообедать у Войчика хорошее решение. Что я узнаю в обычной столовой? Теорию о том, что в кашу не докладывают мясо и экономят на порциях, да и новости будут соответствующие. Кого-то обла пошли в Ангары прибыли очередные скитальцы с грузом руды, а какие-то ребята исчезли в бескрайних просторах космоса и наверняка стали добычей пиратов. А здесь собирается совсем другой контингент. За тарелкой еды люди редко держат рот на замке, а если уметь слушать, можно узнать много интересного. Именно поэтому я завалился к войчику и заказал дорогой еды. Да, мой собеседник не обманул. Здесь готовят действительно вкусно. Не сказать, что и достойно императора, но хотя бы всё натурально и приготовлено настоящим мастером. Обедая за столиком, я ловил на себе взгляды местных постояльцев, которые могли позволить себе куда менее богатое меню. Да, хорошо, когда на счету есть кроны, и вдвойне хорошо тратить не свои деньги, а чужие. Думаю, будут не расстроится, если его баланс похудеет на пару сотен крон. С трудом удержался от того, чтобы заказать еду с доставкой на корабль. Ребята тоже хотят вкусно поесть, но вместе с курьером на корабль могут заявиться нежелательные гости, а нас не настолько много, чтобы отбить атаку даже портовой шайки. Не возражаешь, если присяду рядом? Поинтересовался мужчина лет пятидесяти слишком опрятно одетый, как для простого работяги. «Присаживайся, конечно. Я немного подвинулся, предоставляя своему новому знакомому немного свободного места». «Благодарствую. А то, знаешь, народ разный бывает. Многие косятся, словно я пытаюсь им в карман залезть. А мне этого не нужно, я и так достаточно обеспечен». «Оно и видно, иначе у тебя не хватило бы крон, чтобы поесть здесь». «Ветеранская пенсия». Ответил мужчина и ухмыльнулся. 5 лет в академии, 25 лет в имперских войсках, а теперь оказался никому не нужен. Нет, если бы в офицеры выбился, тогда было бы совсем другое дело, а так. Он махнул рукой и принялся за обед. Ещё есть время попробовать себя в роли командира отряда. Это лет 200 назад в таком возрасте можно было свободно на пенсию выходить, а сейчас даже 50 лет не проблема. Было бы куда возвращаться. С грустью ответил мой собеседник, расправившись с сочным куском мяса. «Говорят, целая имперская флотилия в одночасье рванула. Как сверхновая. Конечно, об этом стараются умолчать, но попробуй тут рты закрой, когда сразу в нескольких местах корабли взрывались, словно по команде. Люди не дураки, они умеют видеть и слышать. На нас кто-то напал? Скорее, внутренние дела. Ну а я из своего опыта говорю тебе, парень...» Будет гражданская война, и старика Шикова ещё вспомнят. Кому молодых гонять, если офицерского состава столько полегло, а у меня всё-таки опыт имеется. А когда это случилось? 3-го дня всё и произошло. Быстро же новости по галактике разлетаются. У меня свои каналы, молодой человек, произнёс мужчина. Бывших военных не бывает, так что я время от времени получаю сообщения от коллег, которые остались во флоте. «Увы, из-за этого инцидента я потерял троих сослуживцев, а до моего возраста, сами понимаете, доживают немногие. Я не хочу наводить панику, поэтому помалкиваю о происходящем. В свое время эти ребята сами все узнают». Мужчина кивнул на обедавших рядом людей, затем придвинулся ко мне ближе и понизил голос. «Но вам советую залечь на дно и хорошенько подумать, на чьей вы стороне». Сейчас корпорации будут активно использовать молодых людей, чтобы укрепить своё влияние в галактике. Благодарю за компанию, из за ценный совет. Я вас услышал. Интересно. Этот человек действительно бывший военный или всё обстоит так, как он сказал? Бывших военных не бывает. Может, его подослали ко мне имперцы, чтобы помешать сблизиться с корпоратами? Так ведь я и так не особо горю желанием сотрудничать с ними. И вообще, как я могу знать, что Первый имперский флот действительно уничтожен? Хотя эта версия косвенно подтверждает то, почему Шрам не выходит на связь. Они ведь летели на имперском корабле. Надеюсь, их не постигла та же участь, но уповать на такое счастье в последнее время не стоит. Слишком уж жестока реальность. Можно один вопрос? Как бывшего военного занесло на орбитальную станцию? Неужели стоило прослужить всю жизнь, чтобы доживать ее вот так? Есть же и более подходящие места для беспечной старости. Например, хорошо обжитые планеты с благоприятным климатом. «Привычка!» — пожал плечами Шиков. «Да и не настолько у меня высокое жалование, чтобы позволить себе комфортные условия жизни. Зато здесь я могу чувствовать себя комфортно». Покончив со своей порцией, я попрощался с новым знакомым, купил еды и направился к кораблю. Теперь я не был уверен, что план нужно довести до конца, но маски сняты и отыгрывать назад будет нелепо. Обернувшись, я заметил, что за мной увязался хвост. Кажется, меня не собираются отпускать. Отлично, значит, я достаточно засветился, и мой план сработал. Можно менять маршрут. Заметив маячащие фигуры у ближайшего перекрёстка, ведущего к ангарам, я свернул вглубь города. Нет никакой уверенности, что здесь не устроили засаду, но мне нужно хотя бы попытаться добраться до имперской столовой. Удача! Я беспрепятственно перешел сначала на вторую спираль, опоясывающую центр орбитальной станции, а затем и на первую. Я у цели. «Сэр Железяка, наш выход!» По моему приказу, дроек пробил ударопрочное стекло столовой и ворвался внутрь, сее хаос, а я принялся раздавать купленную еду тем, кто стоял в очереди перед столовой. Да, в идеале хотелось побаловать Ирака с Эрой, но придется им немного побыть на диете корабельной кухни. Ко мне сбежалось сразу с дюжину бедняков, Потянулись зеваки, которым захотелось узнать, из-за чего поднялся такой шум, а из окружающих домов высунулись те, кто хотел разобраться в происходящем. Через несколько секунд на улицу высыпали люди, которые находились в столовой, потому как сэр Железяка вернулся ко мне и принялся нарезать круги перед толпой. «Пора уходить, пока сюда не явилась охрана порядка. Пусть они ленивые задницы, но тут и идти далеко не придется. Тем более я устроил неплохую заварушку». Люди начали драться за еду, самые отчаянные осмелели и сунулись в столовую через дыру в окне. Наверняка надеются урвать немного бесплатной пищи. Да чего же довели людей? Ладно, мне пора убираться. Камеры наблюдения наверняка считали меня, и сейчас искусственный интеллект анализирует происходящее, чтобы выдать хранителям порядка данные о зачинщиках беспорядков. Правда, пока все подозрения на дроиде, так что у меня будет немного времени, пока электронные мозги сложат 2 плюс 2». а складывать они умеют знатно. Уже на второй спирали за нами увязалась погоня. Пришлось на время расстаться с дроидом, потому как ко мне охранители порядка совершенно не испытывали никакого интереса. А вот насчет людей я допустил ошибку. «Эй, ты думаешь, что сможешь так просто уйти?» — произнес странный тип, пригрозив мне дорогу. Рядом с ним возник еще один подельник и потянулся к поясу, где наверняка хранилось оружие. «Проверим, чья реакция быстрее?» Я сорвал с пояса лазерный пистолет и первым выстрелом оставил аккуратную дыру в кисте стрелка, а вторым ранил оратора в ногу. Теперь обоим будет не до стрельбы или преследования. У меня за спиной началась пальба. Стреляли явно из чего-то простенького, но мне сейчас и такого выстрела хватит, потому как на мне лишь потрёпанный защитный жилет Буда. Он явно не защитит от выстрелов с небольшой дистанции. Пришлось повернуть на соседнюю улочку и попытаться затеряться во дворах. Я оказался в каком-то заброшенном квартале, и здесь практически не было людей. До возвращения дроида оставалось ещё много времени, а преследователи догоняли. В родных улочках орбитальной станции они ориентировались куда лучше меня. Выстрелы становились всё точнее. Я уже замечал пролетавшие мимо лазерные лучи и слышал свист пуль. Обернулся и пару раз выстрелил наугад, чтобы убавить пыл преследователей, но это помогло не надолго. Меткий выстрел оцарапал мне бок, и я рухнул на дорогу. Кажется, зацепили не сильно, бежать смогу. К моему счастью, рядом проезжал тяжелый погрузчик, и я завалился на него. Мои преследователи не отставали и попытались повторить мой трюк, но теперь уже я не растерялся, потому как оказался в заведомо более выгодной позиции. Толстые металлические листы корпуса погрузчика защищали меня от выстрелов, а я мог беспрепятственно стрелять по преследователям, которые сейчас были как на ладони. Оборудовал себе место для стрельбы и первыми же выстрелами срезал двоих бегунов. Остальные поняли, что это затея заведомо проигрышная, и у резона лепыл, кажется, оторвался. Защитная жилетка оказалась прошита насквозь, а лазерный луч прожёг глубокую рану, которая к моему счастью, немного затянулась. "Хвала артефакту и коагуляционному свойству лазеров", прохрипел я, привозмогая боль и улёкся на пол погрузчика. Кажется, водитель заметил стрельбу и даже увидел меня, но не стал сбрасывать скорость. Оно и понятно. Зачем искать себе проблемы, если можно поскорее убраться? К моему счастью, погрузчик ехал в Ангары, но я не стал злоупотреблять его услугами и спрыгнул немного раньше. Через пару минут меня отыскал Дроид, и мы вместе вернулись на корабль. "Принёс чего?" поинтересовался Ирак. "Ага, кучу проблем. Взлетай". В принципе, все это ведь наиситуацию, в которой мы оказались, было неразумно. Мы хотели пошуметь и привлечь к себе внимание имперцев, мы это сделали. Другое дело, что ситуация немного изменилась, и вполне может быть, что за нами никто не полетит. Ник, пока тебя не было, случилось кое-что важное, доложила Эра. Шрам, нет, от них до сих пор нет вестей. Зато пришло оповещение от корпоратов. Это как? Ну, мы ведь катаем на корабле корпоратов, или ты об этом забыл? То есть мы можем получать их сообщения. Да, но только те, которые не сами отправляют в эфир по своим каналам. Очень приятная новость. Хотя, что если всё это спектакль? Появление Пита, мой полёт на Ирегион, буд, новости о Таури, может Фауст ведёт двойную игру и сдал меня корпоратам, а те ведут меня в западню? Хотя, что-то слишком сложно. Я бы действовал куда проще. И что там, поинтересовался я у девушки, которая зависла за приборной панелью, «Откуда мне знать? Сигнал зашифрован. Я думал, а ты разберешься. Ты ведь раньше работал в Юникорне». «Так то, когда было? Они уже сто раз могли поменять шифры. Хотя ладно, включай. Вдруг повезет». Увы, этот шифр я не знал, а пытаться взломать его слишком долго. К тому моменту информация безнадежно устареет, а что, если там нечто важное? С другой стороны, это даже хорошо, что шифр изменен. Теперь я точно знаю, что единорожки не сливают информацию эксклюзивно для меня». Я ведь мог прихлопнуть Буду, и тогда у меня не стало бы человека, который может раскрыть истинный смысл сообщения. Но я этого не сделал. А важная шишка из корпорации наверняка справится. Элиадор, для тебя есть дело. Твои друзья отправили послание. Я бы хотел узнать, чего они хотят. Ты слишком сложно просишь, ответил мужчина из своей каюты. Но я сделаю тебе одолжение и расшифрую сигнал. Мне тоже интересно, как обстоят дела. Пришлось выпустить буду и пустить его к приборной панели, но за каждым его действием внимательно следили. Не хватало, чтобы он отправил сигнал тревоги корпоратам и выдал нас. "Кажется, получается", заметил корпорат, глядя на бегущие по голограмме строки кода. Сначала это были непонятные значки, но затем они поменяли строение и превратились в текст. Как только весь текст оказался расшифрован, прозвучал голосовой дубляж: Всем кораблям, находящимся на выполнении заданий, в срочном порядке прибыть на точки сбора. Для вашего положения ближайшая точка сбора система Таури, код голубая кровь. "Ну что ж, не скрывая восторга, выпылил Буд, запрокинув голову, он рассмеялся. Что началось?" с недоумением поинтересовался Ирик. То, что мы готовили целые десятилетия, имперская яга скоро падёт, и наши руки будут развязаны. — Что ты мелешь? — нахмурился Ирок и с подозрением посмотрел на Будо. — Время Императора давно прошло. Настало время более совершенной формы правления. Корпората Кратия скоро окутает всю галактику. Все звездные системы будут разделены между корпорациями, а потом... — А потом вы вгрызетесь в глотки друг друга, и галактика снова утонет в крови. Только теперь уже за ваши интересы, — закончил Ирок. Каждый из глав корпорации захочет стать новым императором, какой бы титул он ни носил. Может быть, но галактикой будут править реальные силы, а не безумный старикашка с его ублюдочным семейством. Ребята, я осознаю эпичность момента, но нам пора бы взлетать, заметила Эра. Возле корабля собираются странные типы, как бы нам не заблокировали вылет. Точно. Извини, я совсем забыл, спохватился я. Ирак, уступи место. Я плюхнулся в привычное кресло пилота и потянул рычаг на себя, а парень и отвел Буды обратно в его каюту. Сейчас Элеадор и планы корпоратов интересовали меня меньше всего на свете, потому как у нас были реальные проблемы. «Диспетчер, мы взлетаем!» — передал я по местному каналу связи. «Взлет запрещен!» — послышался взволнованный голос девушки-диспетчера, но я не обратил на него внимания. «Я свое слово сказал, а там уже делайте, что хотите!» Корабль взревел двигателями и рванул с места. Слишком резко, но времени на расшаркивания уже не оставалось. Эрик, за нами есть преследователи. Пока не вижу. Значит, наш план провалился, и весь цирк мы устроили зря. Имперцы сейчас слишком заняты залезанием ран, и максимум, на что мы можем рассчитывать, это патрульные смены, потерю которых в общей суматохе могут заметить далеко не сразу. И что нам остаётся? Задал логичный вопрос Ирик. А летит на Таури сейчас полное безумие. Ребята, сигнал закричал RA и прильнул к панели управления. Если это с орбитальной станции, просто не отвечай, спокойно ответил я. Нет, это шрам